Глава шестнадцатая Лали, сказать, что я была в ярости, это ничего не сказать. Как Стефан посмел? Как он мог посчитать, что мне безразлична судьба Ари и Жена И других ребят из посольства? Не надо равнять всех по себе. Бездушный, бесчестный. Я в остервенении пнула первый попавшийся стул, и он с грохотом упал на бок. Лали... Джейми тут же слетел по лестнице. «Что случилось?» «Ничего!» Я коснулась его резерва магией, остужая. «Все-таки меня долго не было. Ничего, кроме того, что нас едва не убили сумасшедшие подражатели общества чистой силы. А его глава назвал меня едва ли не чёрствой и равнодушной дурочкой. Тони ранен, Эш пострадал меньше, но все равно. А Эо Тайрен? Я снова сжала кулаки... А Джейми тихо рассмеялся. «Что смешного?» — выпалила обиженно. «Ничего». Он потрепал меня по голове, как младшую сестренку. «Пользуется тем, что выше на голову. Тебе надо отдохнуть. А для Тони стоит позвать целителя. Его раны поджили, но все еще его беспокоит. «Целителя». Макс мог бы рассказать мне обо всем, что произошло. Стефан ведь точно у Арии и Жена». И видеть его я не хотела. А узнать, все ли в порядке с друзьями, надо было непременно. Решено. «Джимми, дозвонись до посольства, пожалуйста», – взмолилась я. «Точнее, до особняка Эофейтер. Попроси Макса приехать и осмотреть руку Тони, если у него есть такая возможность. А то у меня просто нет сил». «Хорошо, конечно», – пообещал мой Айтере. «А ты пока отдохни». Прими ванну, успокойся. Дорога выдалась нелегкой. Да уж, спасибо. Я обняла друга и решила воспользоваться его советом. Пока Джейми связывался с Максом, приняла ванну, выпила стакан сока, переоделась, заплела волосы в косу и перестала напоминать призрака себя самой. Кфорро Эо Тайрона. Видеть его больше не желаю. С этими мыслями Я спустилась в гостиную. Здесь собрались все мои Айтере. Дик, Эш, Джейми, Ник и Тони. Как бы я хотела, чтобы среди них был Тед. Надо обязательно поговорить с ним, рассказать об этой безумной поездке, спросить в порядке ли он. А пока я регулировала резервы своих Айтере и слушала, как они рассказывают о произошедшем за время моего отсутствия. Дома, к счастью, Все было благополучно. Парни рассказали, что Тед передал для Джеффа какой-то интересный список счетов, но большего они не знали. Кузену тоже надо позвонить. Надо, надо, надо. Мы как раз гадали, что за счета добыл Тед, когда прислуга доложила о приезде Макса. «Оставьте нас», — попросила я парней, и они разбрелись по дому. В гостиной остался только Тони. Он, на удивление, неплохо вписался в сложный круг моих айтере. Те глядели на него, как на младшего братишку. Еще не решили, можно ли ему доверять, но точно не отталкивали. А в гостиную уже входил целитель с чемоданчиком в руках. «Добрый вечер», — поднялась я навстречу. «Простите, что побеспокоила». «Ничего страшного», — ответил Макс. Он казался усталым, и меня кольнула совесть, что заставила его ехать сюда. Но в нашем случае действительно лучше держаться подальше от посторонних глаз. «Давайте взгляну на вашего пациента. И ко мне можно на «ты». «Тогда ко мне тоже», — улыбнулась я. Тони снял рубашку. Макс размотал бинты, которыми Эш забинтовал руку Тони. Осмотрел рану. «Заживает неплохо». Вынес он свой вердикт. Но шрам останется достаточно большой, потому что по-хорошему надо было зашивать». «Шрам не проблема». Я помимо воли покосилась на щеку Макса. Так и не нашла случая с ним поговорить. «Моя сила позволит сделать его минимальным». «Отлично. Тогда я залечу магией, и процесс восстановления пойдет быстрее». «Кто это тебя так, парень?» пёс? ответил Тони. «Точнее, Айтере в виде пса». Целитель кивнул. Из его ладони палился слабый свет, а я запоздала задумалась. «Ильтере Макса погибла». «Откуда тогда магия?» Но спрашивать показалось неприличным. «Ну вот». Максимилиан открыл свой чемоданчик, достал какую-то мазь и все необходимое для перевязки. «Твои силы, Лаура». «Будет вполне достаточно для его восстановления. А я загляну через пару дней, проверю, все ли хорошо. Я правильно понимаю, ты приняла его клятву?» «Да», — откликнулась, наблюдая, как Макс ловко управляется с бинтами. «Тони, можешь идти отдыхать?» Парень понял правильно и тут же испарился. Со второго этажа послышался его голос. Он беседовал с кем-то из ребят. «Прижился, да?» Целитель улыбнулся. «Похоже на то». «Вот и хорошо». «Да, но если Теду срочно понадобится вернуться ко мне, я буду бессильна». Утешала себя тем, что принятие клятвы — дело нескольких минут, и в случае крайней необходимости мы что-нибудь придумаем. «Я слышала о случившемся в посольстве», — сказала тихо. «У нас были не самые лучшие дни». Макс невесело усмехнулся. «И врагу не пожелаешь». Но в целом Тасет поджал хвост. И если бы это не стоило жизни Эдите... «Так жаль». «Мне тоже». «Что Президиум говорит по поводу того, кто мог это сделать?» «Лихорадочно ищут виновных. Но кого найдут?» «Хороший вопрос», — кивнула я. «И как вы обходитесь без Эльтере?» «Я заключил временный договор», — ответил Макс. Эжену пока помог Стефан. Один из Эйтере возвращается домой. Ему нашли временную Эльтере, которая прогуляется с ним до Эвасона. Со вторым пока думают, как быть. И тоже ищут кого-то. Хорошо, что у старшего Эо Тайрена магия сходна с Дей, Но парню придется намного дольше восстанавливаться. «Давать клятву малознакомой Ильтере может оказаться опасным», — задумалась я. «Согласен. Поэтому мы и думаем, какой выход найти из этой ситуации. Ехать в Авасон Мик не пожелал, хочет довести дело до конца. Я его уговариваю ехать, конечно, но он упорствует». «Я его понимаю». «Действительно понимала. Так же и мы хотели довести до конца свое дело», вопреки тем опасностям, с которыми сталкивались на этом нелегком пути. Сколько раз Тед рисковал собой, связывая свою жизнь с другими Ильтере. Сколько раз мы отправлялись на вылазки, не зная, вернемся ли. И никто не мог предугадать, будет ли конец тому, что происходит вокруг, или же наши усилия напрасны. «Как и жены Ари», спросила я, Выныривая из омута грустных раздумий, держится, ответил Макс. Если тоссетцы думали, что случившееся выбьет Эжен из Калии, они ошиблись. Только мы все склоняемся к мысли, что за взрывом стоит не президиум. Да, Кэти Дериан сказала нам, что это подражатели, и Стефана специально выманили подальше от столицы. Нас ждала ловушка. И вас они тоже недооценили. Я склонила голову. Верно. Никто не рассчитывал, что нам удастся справиться с таким количеством противников. Нельзя недооценивать врагов. Лучше уж переоценить и перестраховаться. Давно хотела сказать, я подбирала слова. Твой шрам. Я могу сделать его менее заметным, если, конечно, это необходимо. Макс широко распахнул глаза. Видимо, не ожидал настолько резкой смены темы, а потом улыбнулся. Ты ничего не сможешь сделать, ответил он. Да я пыталась, а она маг жизни. А я работаю с внешностью, могу немного ее подкорректировать, так что это мой профиль. Если хочешь, попытайся. Айтерэ пожал плечами. Только все равно не выйдет. Я все-таки попробую. Дай мне несколько минут. Дождалась, пока Макс согласно кивнет, и осторожно убрала волосы с его лица. «Мы видим лишь физическую сторону проблемы, а что на магической?» Перешла на магическое зрение, приглядываясь. «Почему же Дея с ее силой не смогла помочь?» Так и думала. «Это не шрам, скорее магический оттиск, взаимодействие энергии Ильтере и ее Айтере». Макс терпеливо ждал, но я заметила, что ему в принципе все равно, получится у меня что-то или нет. Интересно, почему? Смирился со шрамом? Или с ним связано нечто большее? Я осторожно коснулась магии узлов энергии, потянула на себя. Чужая сила нехотя, но поддалась. Черная, тяжелая и уж точно не принадлежавшая Максу. Главное не выпустить... Иначе второй раз не подцепишь, по крайней мере, сейчас. У меня не настолько большой резерв собственных сил. Слишком магозатратная процедура. Один узелок, второй. Хорошо. Не уберу полностью, однозначно, но чем меньше силы останется, тем лучше. Бледнее будет сам шрам. Третий узелок. Жаль обычные иллюзии тут не поможешь. Слишком недолго она держится. Да и проблему не решит. Четвертый узелок. Вот это кто-то постарался. На лбу выступили капельки пота. Я чувствовала, как взмокли волосы. Еще узелок магии и еще... Все. Выпустила чужую силу и перешла на нормальное зрение, чтобы взглянуть на результат своих трудов. Контур ладони все еще угадывался, но стал намного бледнее. «Если у нас будет около месяца времени, можно попробовать еще». «Готово», — я ободряюще улыбнулась Максу. «Зеркало за твоей спиной». Небольшое, но удачно вписавшееся в интерьер гостиной. А еще на него были наложены печати отражения заклинаний, если вдруг кто-то решит напасть именно здесь. Макс поднялся и подошел к зеркалу. Медленно коснулся пальцами щеки, словно не веря тому, что видел, и замер. Затем обернулся ко мне. «Спасибо», — сказал он тихо. «Не за что», — я покачала головой. «Если вы пробудете в Тассете ближайшие месяцы, я еще раз попробую. Думаю, результат должен быть хорошим». «Он уже более чем». Макс снова коснулся щеки, заправил пряди за ухо. «И за что же твоя Ильтере так тебя наградила?» — решилась спросить я. Отказался убить Нейтона. Айтере говорил об этом так легко, будто подобный приказ являлся чем-то само собой разумеющимся. Ей это сильно не понравилось. Собственно, после этого я ушел из дома. И если бы не Жен, где-нибудь умер бы. Но с Эженом тяжело спорить. И раз он решил меня вытащить, то сделал это. «С ума сойти!» — только и проговорила я, в который раз поражаясь жестокости нашего мира. На самом деле все было к лучшему. Макс даже улыбнулся. «Кристин Айлер — лучшая из Эльтере, какую только можно желать. И лучший человек, которого я знаю. Скучаешь?» «Очень. И по ней с Генрихом, и по их дочери. Даже по своим неугомонным друзьям». Тогда зачем приехал в Тасет? Я действительно пыталась понять. Чтобы расставить точки. Ответ Макса озадачил. Я очень любил Хайди эолайт когда-то. У меня мигом пропал дар речи. Сложно представить, как Хайди вообще можно любить. Особенно ее Айтере. Она ведь чудовище. Именно поэтому стала одной из целей Теда. И мне надо было понять для себя, что все осталось в прошлом», — продолжал Макс. «И как? Понял?» «Нет». «С ума сойти!» «Хотя разве любовь подчиняется уму? Если так, как я могла влюбиться в Стефана Эутайрена, человека, который опаснее любого из моих знакомых?» «Да любого в этом городе!» «И мало того, что он опасен...» «Мне порой казалось, что его вообще невозможно понять, как сегодня». «Знакомые ощущения?» — сразу заметил Макс. «Похоже на то...» — вздохнула я. «Господин Эо Тайрон сложный выбор. Не легче моего». «Так заметно?» — я мигом покраснела. «Да». — Макс не стал скрывать. «С твоей стороны, да. А мужчины их семьи вообще скрытные». По нему видно и не будет. По опыту общения с Нейтом легко можно предсказать. Только если в твоем окружении появится другой мужчина, Стефан, скорее всего, тихонько открутит ему голову». Я рассмеялась. «Да, та еще картина. Но вполне правдоподобная. Стефан может». «Я пойду». Макс, видимо, решил свернуть сложный разговор. «Еще раз спасибо за помощь». «Подожди, провожу». Я поднялась с дивана и пошатнулась. Потратила так много сил, это понятно, что границы своего резерва и количество магии, которое могу взять у Айтере, знала четко. Макс тут же оказался рядом, поддержал меня и усадил обратно на диван. «Ты побледнела». «Плохо?» – встревоженно спросил он. «Видимо, устала с дороги». Дурнота постепенно уходила. «Не беспокойся, это всего лишь переутомление». «Давай взгляну». «Не надо». «Но разве Макс слушал мои возражения?» «Наоборот, сосредоточился и вглядывался в меня так пристально, будто хотел дыру прожечь». Я ощущала тепло, блуждающее по телу. Заметила, как переменилось лицо целителя. «Что? Что-то серьезное?» Спросила я с внезапным испугом. «Более чем» ответил он, присаживаясь рядом. «Ты ждешь ребенка?» Я замерла. Тело отказывалось повиноваться. «Ребенка? Но как? Почему?» То есть я прекрасно понимала, как и почему, но не была готова, что это коснется меня. И сразу вспомнились слова Стефана о том, что ни семья, ни дети ему не нужны. И мои глупые заверения, что мне тоже». «Воды?» – спросил Макс. «Не надо», – ответила я вмиг охрипшим голосом. «Судя по твоему лицу, особой радости ты не испытываешь. Думаешь, его отец будет против?» «Мне все равно, будет он против или нет». Я опустила руку на совсем плоский живот. «И ставить его в известность тоже не собираюсь. Его позиция по этому поводу и так яснее некуда». «Не хочешь ребенка?» «Хочу и рожу. С ним все в порядке?» «Абсолютно», — заверил Макс. «Ваша со Стефаном магия прекрасно взаимодействует. Да, понадобится время, пока твой собственный организм перестроится, особенно магически, но серьезных проблем я не вижу. Больше отдыхай, дыши свежим воздухом, меньше волнуйся. Обычные предписания. И я буду к тебе заглядывать». «Что-то мне везет в последнее время на беременных девушек». И Макс светло улыбнулся. Вряд ли его огорчало такое везение. «Не говори никому», — взмолилась я. «Не скажу, но ты подумай. Стефан имеет право знать. Просто знать и все. Выбор все равно останется за тобой». «Не сейчас», — я покачала головой. «Пока пусть это будет нашей маленькой тайной». «Договорились. Давай увидимся на следующей неделе. И если недомогание усилится, позвони. Помогу». Я все-таки проводила Макса до двери, потом вернулась в гостиную и присела на диван, не веря самой себе. Он не мог ошибиться? «Конечно, не мог. Но когда?» «В то первое утро, когда Стеф очнулся здесь, в моем доме, или после?» «Какая разница?» «У меня будет малыш», и я заплакала от счастья.